Глава 6 Кол бродил по коридорам и пещерам Магистериума мимо холодных озер и подземных рек. Наконец, он остановился на берегу одной из них и, сняв ботинки, сел, опустив ноги в вылистую воду. В который раз он задался вопросом, был ли он хорошим человеком. Он всегда считал себя нормальным, как большинство людей. Не ужасным, но и незамечательным. Обычным. Точно не убийцей. Но Константин Мэдден был убийцей. Он был злым сумасшедшим, который создавал монстров и пытался обмануть смерть. И Константином был Кол. Получается, он был ответственным за всё, что натворил Константин, пусть даже он ничего из этого не помнит. А теперь Аран боится и ломает голову, как справиться с угрозой, которой на самом деле нет. И всё лишь потому, что Кол эгоистично молчит. Кол пнул в воду, брызнув на стену и распугав бледных безглазых рыб, собравшихся у пальцев его ног. И в этот момент с потолка на камень рядом с Колом упала ящерица. Оу! от неожиданности Кол вскочил. «Ты что здесь делаешь?» «Живу здесь», — ответил ворон, облизнув длинным языком глаз. «Наблюдаю за тобой». «Наверное, для него это было в порядке вещей, а вот Кол передернулся от отвращения». Кол вздохнул. В последнюю их встречу Ворон привёл его, Тамару и Аарона в пещеру одного из поглощённых. Прошло мага, который так часто пользовался магией огня, что в конце концов превратился в элементали огня. В ушах Кола прозвучало пророчество поглощённого. «Один из вас падёт, один из вас умрёт». «Один мёртв уже давно». Сейчас Кол знал, кому из трёх относится он сам. Колом Хант был давно мёртв. «Убирайся!» — приказал он ящерице. «Пошёл прочь, пока я не утопил тебя в реке!» Уоррен одарил его тяжёлым взглядом выпуклых глаз, после чего полез по стене. «Не один я наблюдаю!» Бросил он напоследок, прежде чем скрыться во тьме. Колл со вздохом поднял ботинки и пошлёпал босиком к их общей комнате. Оказавшись там, он растянулся на диване и уставился в камин, следя за тем, чтобы не думать ни о чём ужасном. Он лежал так, пока не вернулись Тамара и Аарон. Хэвок бежал за ними. Аарон нёс большую тарелку лишайника. Колл не подозревал, как успел проголодаться, пока не уловил доносящийся от зелёной массы запах жареного цыплёнка и его желудок громко не заурчал. «Ты не пришёл на ужин?» — сказала Тамара. «Райф и Кай передавали тебе привет». «Всё в порядке?» — спросил Аарон. «Ага», — ответил Кол и сунул в рот огромный шмат лишайника, добавив тем самым новую ложь к растущему списку вселенского зла. Уроки начались со следующего утра. Причем впервые на памяти кола они отправились для этого в специально оборудованный класс. Или класс-пещеру, построенное помещение с неровными голыми скальными стенами и круглым углублением в центре. Этот круг служил скамьей, где они должны были сидеть во время лекций. Еще здесь был небольшой водоем для упражнений с магией воды и противовеса в работе с огнем и гора песка. И, видимо, специально для Аарона, металлический постамент, на котором посверкивал чёрный камень — символ пустоты. Аарон, тамары и Кол расселись в углублении в центре класса, пока мастер Руфус выравнивал кусок стены. Под конец он махнул рукой, из кончиков его пальцев посыпались искры, складывающиеся на поверхности камня в слова. «В конце прошлого учебного года вы прошли через врата контроля». «Вы освоили азы, сделали первый шаг на пути становления настоящего мага. В этом году вы приступите к овладению стихиями». Он начал расхаживать из стороны в сторону. Руфус часто так делал, когда о чем-то размышлял. «Некоторые мастера считают, что мага хаоса, окажись он в их группе, следует отделить от остальных учеников и заниматься с ним или с ней в индивидуальном порядке, так как присутствие мага Хаоса в ученической группе может нарушить ее баланс. «Что?» — ужаснулся Аарон. «Я придерживаюсь иного мнения», — продолжил Руфус, хмуро глядя на них. Кол попытался представить, каково это быть мастером, в чьей группе вдруг оказался Творец. Большинство мастеров бы убили за такую возможность — но большинство мастеров кардинально отличались от руфуса. Он учил Константина Меэдна и это закончилось ужасно. Может последнее, чего он желал для себя это новые подобные возможности. Арен останется в группе. Я правильно понимаю, кол будет твоим противовесом. Арен повернулся к коллу, точно боялся, что тот возьмет назад данное слово. Да. «Сказал Кол. В смысле, если он все еще этого хочет?» Аарон просиял улыбкой от уха до уха. «Я хочу!» «Хорошо», — кивнул мастер Руфус. «Итак, вы будете упражняться с противовесами, все вы. Земля, воздух, вода и огонь. Аарон, я хочу, чтобы ты освоил их прежде, чем попробуешь использовать Кола в качестве своего противовеса». «Потому что иначе я могу его ранить», — согласился Аарон. «Иначе ты можешь его убить», — поправил мастер Руфус. «Но этого не случится», — заверила Тамара Аарона. Кол нахмурился, заметив вдруг, как сблизились эти двое за лето, и, задавшись вопросом, не поэтому ли Аран не упоминал, что гостит в доме Тамары. Тамара повернула Колу странно напряженное лицо. «Я не допущу, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое». «Уверен, никто не думает, что ты можешь навредить другу специально». Мастер Руфус покосился на Кола. «Осталось лишь убедиться, что никто из вас не навредит другому случайно». Кол облегченно вздохнул. Именно этому он мечтал научиться. Никому не вредить даже случайно. Но Аарон все еще выглядел напуганным. «А может мне просто обойтись без противовеса, раз он может погибнуть?» Мастер Руфу сбросил на него взгляд, в котором читалось нечто очень похожее на жалость. «Занятие магией хаоса ложится тяжелым бременем на Творца, и не всегда удается четко распределить свои силы. Противовес тебе необходим для твоей же безопасности. Но будет лучше, если он никогда тебе не понадобится». Кул ободреюще улыбнулся Аарону, но тот на него не смотрел. Мастер Руфус продолжил объяснять, что им предстоит изучить и сделать за этот год обучение. Их будут отправлять на миссии в лес, окружавший магистериум для выполнения разного рода мелких заданий. Менять русло ручьев, разводить огонь, исследовать окружающую обстановку и приносить кое-что с собой для дальнейшего изучения. Некоторые миссии будут совместными с другими ученическими группами, а в самом конце всех учеников Медного года отправят на охоту за дикими элементалями. Кул представил себя сидящим под ночным звёздным небом у костра в компании Тамары, Арана и Хэвека. Перспектива вырисовывалась очень даже ничего. Они могут готовить сморы, ну или поджарить лишайников и рассказывать страшные истории. Наслаждаясь медным годом в магистериуме, не думая о следующем лете и делая вид, что внешнего мира со всеми связанными с ним ожиданиями просто не существует. Тем же вечером Кол направлялся вместе с хэвиком к выходу на здание, когда их нагнала Селли. Она успела переодеться из школьной формы, которую они были обязаны носить во время занятий в пышную розовую юбку и блузку в розовую и зеленую полоски. «Ты в галерею?» — спросила она, слегка запыхавшись. «Можем пойти вместе». Ему правда нравились тёплые бассейны, шипучие напитки и кино, которые крутили в галереи. Но сейчас он предпочитал держаться подальше от толпы. «Я веду Хэвока на прогулку». «Тогда я с вами». Она улыбнулась ему точно на самом деле, считала, будто прогулка в темноте в компании Роя Москитов куда интереснее веселье в галереи. Селия наклонилась, чтобы погладить Хэвока по голове. «Эх, хорошо». Кол не сумел сдержать удивление. «Отлично». Оказавшись снаружи, они какое-то время молча наблюдали, как Хэвок обнюхивает кустики травы. В воздухе кружили светлячки, похожие на искры от костра. «Гвенда привезла с собой животное», — вдруг заговорила Селия. «Пушистика». Говорит, раз вам разрешили держать волка, её хорёк не должен быть проблемой. Он ведь неодержимый хаосом. Вот только у Джаспера аллергия, так что я сомневаюсь, что она всё же сможет его оставить. Кол усмехнулся. Всё, что было плохо для Джаспера, было хорошо для всего остального мира. Думаю, мне уже нравится пушистик. Оказалось, Селия была настоящим кладезем информации. Она рассказала Колу, у кого из учеников была сыпь, на кого напали пещерные вши, а кто из «Железного года» намочил ночью постель. Селия была в курсе разрыва Алекса и кемии и того, что Алекс по этому поводу грустил. Ещё она заявила, что Рэйф подлый обманщик. «В смысле, жульничает на тестах?» — не понял Кол. «Нет», — засмеялась Селия. «Он поцеловал одну девочку через месяц после того, как сказал другой, что она ему нравится». А вот кто жульничает на тестах, так это сьюзан де -Виль. Она пишет шпаргалки на запястье невидимыми чернилами, а потом с помощью магии заставляет их потемнеть. «Ты всё обо всех знаешь», — восхитился Кол. Он понятия не имел, что кто-то из учеников открыто признавался кому-то в симпатии. «А что насчёт Джаспера? Расскажи мне что-нибудь плохое о Джаспере». Она укоризненно посмотрела на него. «Джаспер хороший. Я не знаю о нём ничего плохого». Кол разочарованно вздохнул. Но в этот момент к ним подбежал Хэвок, таща в пасте огромных размеров ветку с листьями. Он положил её у ног Колла и завилял хвостом, точно принёс ему самую обычную палку и просил её кинуть. После мгновения потрясённого молчания Колл и Селли дружно расхохотались. С тех пор Селия почти каждый вечер составляла колу компанию в вечернем выгуле Хэвэка. Иногда к ним присоединялись Тамара и Аарон. Но так как Тамара гуляла с Хэвэком по утрам, а Аарону кроме обычных занятий приходилось ещё и тренироваться в качестве Творца, чаще всего эти двое отлынивали. Но однажды вечером, ближе к концу сентября, рядом с колом на прогулке оказался кое-кто ещё. Первую секунду, увидев идущего к нему размашистым шагом парня в джинсах и свитере, к тому моменту жаркая погода спала и стала заметно прохладней, кол решил, что это был Аарон, но через мгновение он узнал Алекса Страйка. Страйк выглядел взъерошенным и немного бледным, хотя, возможно, дело было в проходящем летнем загаре. кол остановился и, придерживая хэвка за поводок, подождал, пока Алекс их догонит. Кол пребывал в недоумении. С начала школы Алекс разве что приветливо улыбался ему в столовой. И кроме как во время выполнения им поручений мастера Руфуса, Кол его практически не видел. Он предполагал, что Алекс избегает его из-за кемии, ну и, возможно, ещё из-за того, что был одним из самых популярных ребят по всей школе, и ему некогда было возиться с учениками Медного года. Но сейчас Алекс целенаправленно шёл к нему. Подойдя, он приветственно вскинул руку. «Эй, Кол!» Он наклонился, чтобы потрепать Хэвэка. «Хэвэк! Давно не виделись!» Хэвэк заскулил, казавшись смертельно обиженным. «Я думал, ты нас избегаешь», — прямо сказал Кол. «Из-за кемии». Алекс выпрямился. «Ты хоть когда-нибудь не выбалтываешь первое, что пришло тебе в голову?» «Звучит, как вопрос подвохом», — задумался Кол. Хэвэк дёрнул поводок, и Кол пошёл за волком по тропинке. Алекс быстрым шагом двинулся за ними. «Вообще-то я хотел поговорить с тобой как раз о кемии», — сказал Алекс. «Ты знаешь, мы расстались. Об этом все знают». Кол застегнул кофту. Недавно прошёл дождь, и света капало. «Тамара, говорит тебе что-нибудь насчёт химии «Она всё ещё злится на меня». Хэвэк натянул поводок. Холл отпустил его, и волк бросился за кем-то в погоню, скорее всего, за белкой. «Не думаю, чтобы Тамара упоминала при мне Киммию или тебя». Он растерялся. Его первым порывом было сказать Алексу, что расспрашивать его бессмысленно, потому что он ничего не понимает в девушках, и тем более в свиданиях, и что Тамара никогда не обсуждала с ним романтические отношения своей сестры. А ещё, что Кимия красивая и наверняка уже успела найти себе нового парня. Но второй порыв предупредил, что первый уж слишком подходит для вселенского зла, потому что вселенское зло не помогает другим в любви. А он, Кол, вполне мог помочь. «Тамара взрывная», — сказал он. «В смысле, её легко можно вывести из себя, но она быстро отходит». «Так что, если Кимия такая же, думай, она уже не злится. Тебе стоит с ней поговорить». Алекс кивнул, хотя было не похоже, чтобы Кол сказал ему что-то такое, о чём бы он сам не думал. «Или ты можешь с ней не говорить», — продолжил Кол. «Когда я не разговариваю с Тамарой, она, в конце концов, сама ко мне приходит и бьёт меня. Так что, может, Кимия первый к тебе придёт. Плюс, если она тебя ударит, это сломает лёд». «Или моё плечо», — вздохнул Алекс. «Я хочу сказать, если это не сработает, знаешь, как говорят, если любишь кого-то, отпусти. Не запирай их под землёй в пещере». «Не думаю, что говорят именно так, Кол». Кол посмотрел на хэвка обновляющего у скалы границы своей территории. «Просто не показывай ей, какой ты на самом деле», — сказал он. «Прикинься тем, кого она могла бы полюбить». «И она тебя полюбит. Потому что люди всё равно любят лишь созданные ими же самими образы других людей». Алекс присвистнул. «И когда ты успел стать таким циником?» «Заразился от своего отца?» Кул нахмурился, разом растеряв всё желание помогать ближнему. «Это не имеет никакого отношения к моему отцу. Причём тут он?» Алекс сделал шаг назад и примиряюще выставил перед собой руки. «Слушай». «Я знаю лишь то, что говорят, что когда-то он дружил с врагом смерти, был с ним в одной группе, и что теперь он ненавидит магов и всё, что связано с магией». «И что с того, даже если это так?» — разозлился Кол. «Он ни с кем не общается?» — спросил Алекс. «Ни с кем из магов?» «Со своими прошлыми друзьями». Кол помотал головой. «Не думаю. У него сейчас совсем другая жизнь». «Плохо, когда на людей наваливается одиночество», — сказал Алекс. «Так было с моей приёмной мамой, когда умер мой отец, пока она не вошла в ассамблею. Теперь она довольна, что у неё появилась возможность управлять жизнью всех остальных». Кул хотел возразить, что Алластер вовсе не был несчастлив, общаясь со своими новыми, такими же, как он, помешанными на всяком старье друзьями-немагами. Но затем... Вспомнил напряжённые мышцы челюсти на лице отца, как с годами он становился всё молчаливее, и каким загнанным иногда выглядел. Точно груз, который он взвалил на себя, оказался для него непосильным. «Да», — наконец произнёс Колл и щёлкнул пальцами. Хэвок, оставляя во влажной земле следы от когтей, сбежал к нему по склону холма. Колл старался не думать об отце, как тот сидит в одиночестве в их доме. Или что он подумал, когда мастер Руфус передал ему, что Кол даже видеть его не желает. Это плохо. Он вспомнил об этом на следующий день, когда слушал лекцию мастера Руфуса об использовании элементалей. Мастер Руфус, вышагивая перед ними, рассказывал о том, как опасны дикие элементали, и что обычно их просто уничтожают, хотя иногда маги могут заставить их служить себе. «Так, например, полеты быстро расходуют магические ресурсы мага», — сказал мастер Руфус. Аран, по выработанной в обычной школе привычке, поднял руку. «Но разве контроль над элементалями не стоит магической энергии?» Мастер Руфус кивнул. «Интересный вопрос. Да, ты прав. Энергия расходуется, но не постоянно. Раз подчинив себе элементаля, его контроль сжигает сил куда меньше». Практически все маги содержат одного-двух элементалей для разных нужд. А в школах, подобных магистериуму, их много». «Что?» Кол принялся озираться, наполовину ожидая, что прямо сейчас из каменной стены выпрыгнет водяная виверна. Мастер Руфус приподнял бровь. «А кто, ты думал, чистит вашу форму? Или, раз уж на то пошло, убирает ваши комнаты?» Кул до этого момента особо над этим не задумывался, но теперь ему стало не по себе. Получается, его нижнее белье стирало какое-то существо вроде ворона. Мысль была далеко не из приятных. Но, может, это была их работа, может, ему стоит быть более толерантным. Затем он вспомнил ворона, жующего безглазую рыбу. «А может, и не стоит». Тем временем мастер Руфус продолжал лекцию. «Разумеется, мы также используем элементалей на занятиях. Но также и для защиты. К примеру, древних элементалей что спят глубоко в пещерах в ожидании». «В ожидании чего?» — спросил Кол, широко открыв глаза. «Когда их призовут на битву?» «Хотите сказать, когда вновь начнется война?» бесстрастным тоном уточнил Аарон. «Вы отправите их сражаться с врагом?» Мастер Руфус кивнул. «Но как вы заставляете их подчиняться?» Удивился Кол. «Почему они послушно спят столько времени, чтобы проснуться только для того, чтобы отправиться на бой?» «Они связаны с магистериумом древней магии», — ответил Руфус. «Первые маги, те, что основали эту школу, поймали их, сковали их силой и отправили на покой на многие мили под землю. «Они поднимаются по нашему призыву и будут нам подчиняться». «И как это отличается от врага и его охваченных хаосом?» — спросила Тамара. Она умудрилась закрутить с помощью карандаша одну из косичек в узел, и тот теперь торчал у неё из волос. «Тамара!» — возмутился Аарон. «Это совсем другое. Охваченные хаосом злые. За исключением Хэвека!» — быстро добавил он. «А эти существа, они добрые?» — не отступала Тамара. «Если они добрые, почему их держат запертыми под землей?» «Они не добрые и не злые», — объяснил Руфус. «Они безмерно могущественны, подобно греческим Титанам, и им нет никакого дела до людей. Куда бы они ни направились, их сопровождают разрушение и смерть, но не потому, что они хотят убивать». а потому что не осознают последствий, или же им просто все равно. Обвинять великого элементаля в уничтожении города — то же самое, что обвинять вулкан в извержении. То есть их заточили ради всеобщего блага, — подытожил Кол, хотя и сам отлично слышал в собственном голосе нотки сомнения и подозрения. Один из элементалей металла, автоматон, сбежал после битвы верити Торас врагом. «Рассказал Руфус. Он разнес целый мост. Автомобили, которые были на нем, попадали в воду. Многие утонули, прежде чем его вернули под магистериум». «Его наказали?» «Тамару, похоже, особенно заинтересовал этот момент». Руфус пожал плечами. «Как я уже сказал, это было бы то же самое, что наказывать вулкан за извержение. Нам нужны эти элементалии». «Они — единственное, что мы можем противопоставить, ведомый Константином армии, охваченных хаосом». «А можно нам посмотреть хоть на одного?» — спросил Ко. «Что?» — Руфу замер с поднятой ручкой в руке. «Я хотел бы увидеть хоть одного». Ко даже не отдавал себе отчета, зачем он об этом просит, но мысль о существе, которое не было одновременно ни добрым, ни злым, не давала ему покоя. Такому созданию не нужно было волноваться о том, как себя вести. Порождение чистой стихии. «Через пару недель у вас начнутся миссии», — сказал Руфус. «Вы будете путешествовать за пределы магистериума, выполнять задания. Если вы справитесь, я не вижу причины, почему не показать вам спящего элементаля». В дверь постучали. Руфус разрешил войти, и дверь открылась. В класс зашёл Рэйв. С тех пор, как мастер Лемуэль покинул магистериум, он выглядел намного счастливее, хотя Кол и спрашивал себя, не боялся ли он вернуться в школу после смерти Дрю. «Мастер Окмейпл просит передать вам это». Он протянул Руфусу сложенный лист бумаги. Мастер Руфус прочёл записку, после чего смял её в пальцах, и та, вспыхнув, рассыпалась чёрным пеплом. «Спасибо». Он кивнул Рэйфу, словно сжигание писем было совершенно обычной практикой. «Передай своему мастеру, что мы поговорим за обедом». рейф так и ушел с вытаращенными глазами. Колу до смерти хотелось узнать, что было в той записке. «Когда у тебя есть страшная тайна, ты постоянно боишься, что в любую минуту что-то может случиться». И Кол волновался. Вдруг в ней говорилось о нем. Но мастер Руфус, продолжив занятие, даже не взглянул на него. И так как в последующие несколько дней тоже ничего не произошло, Кол благополучно забыл об этом своем страхе. Шли недели, и листья на деревьях окрасились в желтый, красный и оранжевый цвета. И, казалось, весь лес был охвачен огнем. В такой обстановке Колу все проще было делать вид, что у него вовсе нет никакой тайны.